Издательство «Эксмо» Ольга Вечная. «Доверься» читает Анастасия Матвеева. Глава первая. После того, как мои достаточно откровенные фотографии слил в сеть бывший, мне пришлось бежать из родного города. Было непросто, но я решила не отчаиваться. Устроилась на новую работу, завела подруг. И быстро поняла, что в миллионнике никому ни до кого нет дела. Полная свобода мыслей и действий. Здесь бы, наверное, многие даже позавидовали подобной популярности. Взять мою замечательную, добрую и смелую подругу Вику. Как-то раз мы напились вина, и я призналась ей в том страшном позоре, что выпал на мою долю. На что Вика лишь весело ответила. «Так, а сколько лайков было? Много? Я могла бы таргет настроить, чтобы...» Я сделала круглые глаза, она потянулась обниматься. Потом мы выпили еще вина, начали шутить и смеяться до слез. Что еще остается? Жизнь — штука сложная, случается разное. Есть вещи и пострашнее. Вика классная, именно она сегодня будет моим единственным гостем на дне рождения. Мне нравится Красноярск, но если на чистоту, то семьи очень не хватает. Больше всего на свете я скучаю по домашним шумным посиделкам, маминой стрепне, папиным редким ехидным шуткам. Собираюсь смотаться домой, но в выходные. Сейчас-то середина недели. «Матвей, время!» — говорю строго. «Матвей — мой новый ученик. Это наше третье занятие. Ему скоро 16, и мы готовимся к тому, чтобы через полтора года сдать ЕГЭ на сто баллов. Мальчик умный, но вредный». Впрочем, как и положено в его возрасте. Готова, Диана Романовна. Матвей кладет ручку и поднимает ладони, сдаваясь. Молодчина. Все успел. Хвалю искренне. Искренность одно из самых важных качеств, необходимых при работе с подростками. Они чувствуют фальш мгновенно, в их ушах будто расположены сверхчувствительные крошечные детекторы. Обманешь, и все. Больше не достучаться. «Если продолжишь в том же духе, то поступишь, куда планировал», — мотивирую я. «Матвей Адомайтис», — произношу по слогам его мудрёную фамилию. Накрывает дежавю из юности, я улыбаюсь. Не просто так Матвей стал моим любимчиком. «Литовская?» «Да», — закатывает он глаза, — «ненавижу её». «Почему?» «Мои брови летят вверх». «Зря ты. Красивая и редкая фамилия». «Вот именно, что редкая». «Язык сломать можно. По буквам произношу, и все равно неправильно пишут. У меня подружки до сих пор нет, только из-за фамилии. Познакомимся с кем-нибудь, когда ты Адамайтис». «А ты знаешь...» — начиная я, решив поддержать ученика. «Когда-то давно, еще в школе, я была влюблена в парня с точно такой же фамилией. Представляла, что выйду за него замуж, даже училась расписываться». «Конечно. Охотно верю». Снова закатывает глаза Матвей, уколов меня ядовитым подростковым сарказмом и начинает поспешно собираться. Понимаю, что теряю его, поэтому добавляю. Его Пашей звали, он учился на три года старше. Встречался с моей двоюродной сестрой. Потом, правда, кое-что случилось неприятное. Мой отец пообещал оторвать ему голову. Делаю паузу. И его семья переехала. Матвей застывает, склоняет голову на бок. «А вы из какого города?» «Я чувствую подвох и напрягаюсь». «Неважно». Начинающий хакер хватает мобильный и водит пальцами по экрану. Через секунду его лицо озаряется коварной улыбкой. Я же ощущаю пустоту в животе. Так бывает, когда нервничаю. «Ага», — восклицает Матвей. «Вижу, какую школу вы заканчивали. Диана Романовна, у меня для вас сразу две крутые новости. Нет, даже три». «Вам лучше за стол крепче схватиться». «Поверь, сбить меня с ног довольно непросто». Матвей набирает в грудь побольше воздуха и выдает на одном дыхании. «Моего старшего брата зовут Павел. Думаю, он тот самый. У него нет девушки. И тадам! Он вот-вот за мной приедет». «Видимо, Матвей надеялся, что я вскочу на ноги и закричу «Ура!» после чего мы возьмемся за руки и побежим встречать его холостого родственника с трудновыговариваемой фамилией. Вместо этого изгибаю бровь, шустрый какой. У самой, правда, сердечко-то слегка сжимается. Вот так совпадение. И, правда, очень редко фамилия. Один-единственный Павел Адамайтес на всю страну. Первая несчастная любовь. Мне 13 было. Самый возраст страдать по старшеклассникам. Давайте заключим сделку. «Вы меня познакомите с девушкой, которая занимается на час раньше, а я вас с Павлом, и все счастливы», вдруг заявляет Матвей. «Собирайся», — говорю с усталой улыбкой, поднимаясь с места. Хитрый засранец. Предложение заманчивое, но у меня уже есть молодой человек. Лгу безбожно. Два года у меня никого нет и пока, судя по всему, не предвидится. Но надеюсь, что однажды кто-то появится, когда я решусь довериться мужчине когда встречу кого-нибудь особенного. Наверное. В любом случае в мире много других дел, и без любовных любовей умной молодой девушке есть чем заняться. «Да ладно», — расстраивается Матвей, «а я уже вашу фотографию ему отправил». Мои глаза округляются, а потом угрожающе прищуриваются. «Павел поставил вам десять из десяти», — шепчет он в свое оправдание. «Вот это наглость!» Павел Адамайтис оценивает фотографии девушек по десятибальной шкале. Не видать тебе отличницы Юлечки, как своих ушей. Заключаю я в итоге. Через полчаса, переговорив с администратором нашей школы подготовки к экзаменам, спускаюсь на первый этаж, выхожу на улицу. Шесть вечера, а уже темно. В лицо ударяет ледяной февральский ветер с частичками дождя и снега. Я ежусь, поднимая воротник эко-шубы. Матвей появляется из-за угла. «Мой брат-хирург, он людей спасает каждый день», говорит мальчишка вкратчиво. «Вы поглядите, какой упорный!» «Матвей, нам нужно провести магический ритуал. И чем скорее, тем лучше», произношу я, закидывая сумочку на плечо. «Какой еще ритуал?» «По изгнанию сводника из некогда хорошего и умного парня». «Я же сказала, у меня есть мужчина, твоя настойчивость неуместна». «Жаль. Жаль, что я не одинока. Вы просто понравились мне. Красивая, добрая, славная. Прошлая подружка Павла меня ненавидела. Они расстались под Новый год. Этот подарок был даже лучше планшета, который Паша сунул под елку. Матвей вновь закатывает глаза, высмеивая попытку старшего брата устроить для него чудо. «Но это мило. Папа до сих пор так делает». И я каждое 1 января, едва открыв глаза, несусь в гостиную, чтобы посмотреть, что же там под елочкой. Невольно улыбаюсь, но вслух произношу задумчиво. Ух ты! ее несложно понять. Пожалев, что не вызвала такси заранее, я утыкаюсь в телефон. Обычно езжу на своей машине, но сегодня планирую выпить пару коктейлей. 25 лет, в конце концов, исполняется раз в жизни. «Да ладно вам! А вот и мой брат, кстати!» Матвей указывает на стоящий неподалеку черный спортридж, из которого выходит мужчина. Я глаза отвожу, не желая переглядываться с тем, кто только что оценил мою фотографию. «Ладно, пусть на десятку, но это ведь чересчур?» «Пока, Матвей!» — говорю сдержанно. «На следующем занятии, я надеюсь, мы оба сделаем вид, что этого разговора никогда не было». «Хорошего вечера, Диана Романовна! Но если передумаете, исчезни уже!» Я поворачиваюсь спиной к потерявшим совесть Адамайтисам и жду машину. Взгляд равнодушно скользит по домам и прохожим, ярко освещенным фонарями. А потом натыкается на женщину в красном пуховике. Прилипает к ней намертво. С этого момента больше ни о чем другом я думать не могу. Моргаю, не веря тому, что вижу. «Нет». Слишком много совпадений за день. Женщина стремительно приближается. Такси все нет. Я просто не хочу сцены скандалов. Не хочу слушать то, что она собирается в очередной раз вывалить на меня. Рядом останавливается машина. Краем глаза замечаю, что это черный спортыч. Бросаю взгляд на сотовый. Время ожидания такси — 20 минут. 20 минут в обществе мамы бывшего»? Заднее стекло опускается, в окне появляется физиономия Матвея. Диана Романовна, вас подвести? Любезничает он. Время ожидания такси вдруг как по волшебству растет до 27 минут. Снег идет все быстрее. Да, если вам не очень сложно, буду благодарна. Я открываю дверь и Юркую на переднее сиденье. Добрый вечер, говорю бойко. Мои глаза направлены вперед. Дыхание ровное, пульс почти спокойный. Красный пуховик с каждой секундой становится ближе, но сейчас я хотя бы под защитой железной коробки и сразу двух русифицированных литовцев. С этой скандальной женщины станется дернуть за ручку двери. А ведь папа говорил. Папа предупреждал, что семейка та еще. Но Диана ничего слышать не хотела. Слава богу, машина трогается. «Привет». Слышу спокойный и низкий голос. «Диана Романовна, это мой брат Павел. Именно он оплачивает мою учебу в вашем крутом центре». «Павел, это Диана», — знакомит нас Матвей. «Романовна», — дополняю я. «Приятно познакомиться», — раздается слева. «Вам куда?» «Можно до остановки. Спасибо». Я перевожу взгляд на длинные и ровные пальцы, касающиеся руля. «Нет ни кольца». «Не следать от него. Хирург, значит. Жизнь спасает. Делаю спину ровнее. «Спасибо, что взялись за Матвея. Кажется, он наконец-то в восторге от химии». Вновь звучит голос. Приятный, чуть насмешливый. «Химию нельзя не любить», — отвечаю я быстро, поворачивая голову. «Не понимать, да, но не любить невозможно». Наши с Павлом глаза встречаются, я узнаю этого мужчину мгновенно и тут же опять смотрю вперед на дорогу. Темные волосы, умные карие глаза, достаточно высокий. Одет хорошо, манжеты белой рубашки выглядывают из-под рукавов полупальто, черные джинсы. Стал, конечно, крупнее, больше будто. Тогда ему шестнадцать едва исполнилось. Сейчас рядом со мной взрослый мужчина». «С чистой совестью ставлю четыре из десяти. Ну, максимум пять. Накину балл за спасение, так уж и быть». «Я тоже так думаю», — говорит Павел и добавляет жаром. «Самое материальное из наук. Мы изучаем химию, чтобы узнать, что мы ничего не знаем. И не можем ничего знать». Заканчиваю я за него одну известную цитату, которую любила повторять Ольга Семеновна, моя учительница химии в школе. «Боже, она ведь и Павла учила». «Наверное». Краем глаза замечаю, как он улыбается. Широко, как-то особенно открыто. Вынужденно признаю, что пятерка начинает трепетать, рискуя в любой момент обернуться шестеркой. Так и едем дальше. Три химика. Бывшая аспирантка, то есть я, новичок Матвей и... М -м, мясник, который когда-то что-то там учил. «А мы раньше не встречались?» — произносит Павел. «Не сочтите за тупой подкат, но у вас такое знакомое лицо...» Я качаю головой. Кожей чувствую, как сидящий позади Матвей потирает ладони. Не проходит и мгновение, как начинающий химик-хакер выдает. «Диана Романовна, у вас же день рождения сегодня!»